Заложенные на поверхность куба разнообразные куски породы один за одним улетучивались вверх. На экране над кубом отражалось содержание металла в кусках руды. Несмотря на все мои усилия по выбору наиболее богатых металлом кусков породы, максимально, что мне удалось получить, 46% содержания металла в руде. Но все равно неплохо. Почти 30 килограмм породы, которые я смог притащить, принесли более 13 килограмм металла. Я сумел заработать около 2000 эргов. Обалдеть, ведь меня в горячих камнях ждет еще одна партия породы, ставленная мной. Репутация с корпорацией Юнтра, кстати, выросла почти на 40 пунктов. Еще 58 пунктов репутации заработать и смогу посещать тренировочный зал, предоставляемый корпорацией для обучения игроков. Как я сумел недавно узнать, только три земных альянса игроков сумели создать подобные у себя, купив необходимые чертежи за очки могущества. И возможность для тренировок там выдавали в качестве награды, а время занятий расписано на месяцы вперед. Что ж, остается радоваться, что мне эта возможность досталась абсолютно бесплатно, вместе с обучающими материалами. Между прочим, у корпорации один обучающий свиток начального ранга стоил больше пяти тысяч эргов. А сколько еще секретов и возможностей скрывается от меня с закрытыми дверями поместья. В торговом центре я, не теряя времени, сразу подошел к терминалу, замершему возле изображения ключа «Экономия энергии». Я заранее еще дома обдумал, что буду приобретать. В первую очередь нужна дыхательная маска. Идею с зачисткой крысиного гнезда я так и не оставил, хотя количество тварей существенно выросло, и скоро логово крыс достигнет среднего ранга, но пока есть шанс, я хочу попытаться. Закрыв сразу несколько задач, вернув свое и зачистить вредоносную локацию. До конца года мне их нужно уничтожить с десяток, если не хочу утратить ключ». Так что чем раньше начну, тем больше шансов ложится в срок. Следующими в списке моих покупок значатся батарейки для Эмероса. Столкнувшись с откатом, я больше не хочу испытывать его снова. И эти разовые зарядки мне могут с этим помочь. Каждая из них хранит в себе 30 единиц энергии, которыми можно наполнить батарею. Покупаю сразу пару штук, хоть цена и покусывалась. Но здоровье дороже, да и откат сильно замедлял развитие в игре. На целые сутки зарядка телефона медленнее в два раза, и каждый подобный вылет прибавлял час к штрафным суткам. Дальше я платил услугу по взлому малой сумки добытчика. В отличие от земных игроков, корпорация гарантировала, что замок останется неповрежденным, а предмет пригодным к эксплуатации. Также содержимое предмета останется неприкосновенным. Правда, придется подождать пару дней, и эта услуга обошлась мне в 200 эргов. Но все равно выгодное предложение, потому что приобретение подобного предмета через каталог корпорации обошлось бы в 2000 эргов. Последней покупкой стал малый ремонтный набор за 300 эргов, и пока все. Экономия эрги я старался тратить лишь на самое необходимое, ведь хотелось всего и сразу и переносное хранилище энергии, которое также возможно заряжать совместно с ключом, а потом его подключив, увеличить время пребывания в изнанке. И ручной коммуникатор, похожий на фитнес-браслет, только с гораздо большими возможностями. Например, он сообщал о приближении к локации блуждающих монстров. На нем сразу отражалось время, необходимое для выхода из изнанки в реальность и отмечавшим твой прогресс в развитии параметров. Полезная штука, только стоило это все неоправданно дорого. Неудивительно, что кланы ограниченно тратили средства на развитие только отдельных игроков, так называемых чемпионов, а остальные работали на их развитие. С легким хрустом проворачиваю на вершие прозрачного стержня, и энергия из него устремляется ко мне. Поток голубоватой дымки неторопливо втягивается в тело. Я проверяю батарею на всякий случай. Все верно, как и написано в инструкции, ровно 30 единиц. За время отката ключ сумел накопить жалкие двенадцать единиц. Слишком мало для задуманного. Теперь нужно отправиться в горячие камни, чтобы забрать остатки породы. Я не мог спокойно жить, зная, что могу потерять так много».